У меня не самый твердый характер, но рядом с ней я становлюсь просто-таки каким-то нравственным зеленым беретом. И все-таки мы увидимся?» – спросила она. «В наших снах», – ответил я. А когда такси отъехало, обнаружил, что страстно мечтаю, чтобы сон стал явью. На обратном пути я повстречал Мика Бреннона. Отлично, это продлит жизнь кукольной голове. Мы вместе поднялись на грузовом лифте, который зиял как вскрытая могила посреди того, что можно было назвать вестибюлем. Мик держал свои материалы под мышкой, и я не мог дождаться, когда запущу в них руки. «Надеюсь, ты оценишь, что я не спал полночи, проявляя этих ублюдков», — сказал он. «Сначала посмотрим, что у тебя вышло. Может, ты пальцем заслонял объектив или еще что-нибудь в этом роде». Копаясь замком, я услышал, как внутри зазвонили телефоны. Пока я до них добрался, вымотался так, как будто перед тем, как подняться наверх, сорок раз отжался. «Говорит призрак», — сообщил голос в трубке. Это был МакГоверн, на часах 3.17 по полудня. «Слушаю тебя, призрак», — выдохнул я в трубку, оглядываясь вокруг в поисках сигары, которая помогла бы мне отдышаться. «Мик, сделай чаю и чего-нибудь перекусить, ладно?» — крикнул я. «Будет сделано!» «Встретимся сегодня поздно вечером, там, где обычно болтались Чарли Паркер и Эдит Пиаф, на той улице, где я нассал даме на ногу. Окей? Хорошо, ты в порядке?» «Оригинальный вопрос». И он повесил трубку. Я знал, что за место он имел в виду. Грязноватый джаз-бар рядом с обезьяней лапой для посетителей с любым цветом кожи. По сравнению с ним, обезьяня лапа — просто шикарное место. Мы с Бренноном попили чаю, Он достал отпечатки снимков, сделанных с файла бока Фрэнки Уортингтона, и мы начали их просматривать. Снимки были поразительно четкими. Однако какие ключи к убийству двухнедельной давности можно найти в отчете психоаналитика двух с половиной летней давности, было не совсем ясно. Мне пора бежать, приятель, сказал Бреннан. Между прочим, проявка и печать за мой счет. Ну, хоть цена правильная, сказал я. Спасибо, Мик. Я закрыл и запер за ним дверь. Лишняя осторожность в наши дни не помешает. Затем я уселся на телефон. Первым делом я позвонил моему другу Борису, русскому инструктору по карате. «Борис», — сказал я, — «ты не мог бы сегодня ночью помочь нам с одним делом. Возможно, некоторые трения, придется повязать фарточки, чтобы не забрызгаться». «Не понимаю», — сказал Борис с сильным, тягучим и очень опасным акцентом. «Поймешь. Я собираюсь повидать одного парня, Барри кэмбола Два последних раза, что я его видел, немедленно после встречи мне требовалась медицинская помощь. Сегодня я хотел бы узнать, что ему известно, если понадобится, поквитаться. Хорошо, сказал Борис. Я его удавлю. Да, но ты должен быть осторожен. На него работает целая армия поляков, и я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас закончил этот вечер в кооперативе для жмуриков. Я не понимаю, повторил Борис. Поймешь, заверил его я. Вряд ли он поймет, поскольку я и сам не больно это понимал. Мы договорились на 10 часов у меня, и я отключился. Я потягивал сигару и наблюдал, как мой цифровой компьютер близится к отметке 3.47 пополудни. Фактически, вся ситуация была тревожной, хотя и не такой тревожной, какой станет очень скоро. В пыльном ящике под раковиной я нашел стопку, сделанную из старого бычьего рога, и плеснул туда приличную порцию из новой бутылки Джеймсона. Все шло своим чередом. Я перенёс стопку, бутылку и сигару на письменный стол, на котором кошка уже пустила корни, и начал просматривать отчёт психоаналитика. Первое, что я обнаружил, это, что Фрэнк Уортингтон родился в середине февраля. Водолеем он был или рыбой, точно не знаю, но воды он намутил изрядно, о чем мне следовало бы знать раньше. Я посмотрел по календарю и убедился, что Уортингтона пришили как раз в день рождения. Мои поздравления, парень. В файле было полно муры. «Доктор Бок постарался на славу. У Фрэнка Уортингтона были проблемы сексуального самоопределения, некоторые проблемы с персональными отношениями и некоторые проблемы, ну, практически со всем остальным. Скажите, пожалуйста». Я как раз наливал себе следующую мерку Джеймсона в бычий когда вдруг споткнулся и чуть не расквасил нос, а роскошное слово среди нудных заметок доктора Бока. Фраза гласила, «Временами пациента охватывает иррациональный страх перед его допель-гангером. Я позвонил Рацу «Национальный памфлет», — сообщила секретарша. «Радца, пожалуйста». «Минуточку». «Редакторский отдел». «Радца, пожалуйста». «Минуточку». «Как вас представить?» «Это, пожалуйста». «Доктор Фелч». «Одну минутку, доктор Фелч». Прошло еще немного времени. Кто-то, видно, пошел в офис Радцу, чтобы разбудить его. Через минуту он объявился на линии, деловой и резкий, как всегда в офисе. «Да, Фелч, чем могу быть полезен...» Я тут обнаружил роскошное фрицевское слово в отчете психоаналитика. «Какое?» «Доппельгангер. Временами пациента охватывает иррациональный страх перед его доппельгангером». «Это означает, что он боится своего двойника», — сказал Рацу. «Всего-то?» «Я, должно быть, задремал. Плечо пульсировало, и меня периодически пробирало озноб, хотя Джеймсон, очевидно, сглаживал эффект». Мне привиделся кошмар с двойниками, а кошка сидела на отчете психиатра прямо передо мной и примерно посередине между двумя телефонами. В этот момент телефоны зазвонили. Кошка взвелась, как ракета, в 6.17 пополудни и мягко шлепнулась обратно секунд через 5 после этого. Меня телефоны тоже напугали до смерти, но куда сильнее меня напугало то, что я услышал. Автоответчик у меня включается на все входящие звонки — поэтому на кассете осталась запись, подтверждающая, что звонок не был частью кошмара, который мне снился. Хотя это и был самый натуральный кошмар, только наяву. Незнакомый, бестелесный, фальшивый голос, будто из телефона автомата, установленного на другой планете. «Говорит Фрэнк Уортингтон», — произнес голос.